11. Мы вышли на крыльцо. Ника, Шестерни и Феникс стояли на малой веранде, окна которой выходили на причал. Там были пришвартованы паровые катера, а также еще одна непривычная мне машина с хищным силуэтом. Поставленная на поплавки, она покачивалась на волне, раскинув три ряда широких крыльев над темной водой. Выше их стояло несколько двигателей с деревянными пропеллерами. Судя по всему, это и был пресловутый срамолет. Феникс, уже порядком пришедший в себя, держал полупустую чашечку со спиртом. На шестерне он теперь взирал без всякой вражды. «Вот вы все смеетесь, а будущее за воздухоплавательными снарядами, а не за всеми этими дирижаблями», — произнес он, когда мы с Рядной подошли. Ника, стоящая за спиной брата, сделала мне страшные глаза, намекая, чтобы я согласился. Но мне было не жалко, и я покивал Фениксу. Тот благодарно улыбнулся. «Я так рад, что и вы так думаете. Вы представьте, как это разовьется лет через двадцать. Я уже столько классов аэролетов придумал. Бомбоносцы, штормовики, победители, торпедировщики». Я уже не говорю о том, что это в гражданской сфере использовать можно. Если салон увеличить, то транспортный аэролет сделать можно. Главное, побольше пулеметов туда поставить, чтобы пассажиры могли от Гагар шестикрылых отстреливаться. Я с сомнением посмотрел на машину изобретателя, но, конечно же, вежливо согласился с Фениксом. Я посчитал, что изобретателю куда полезнее будет «Надежда», чем мое личное мнение. Ариадна меж тем подошла к шестернею, с интересом смотря на чугунного исполина. «Почему вы не защищались? Вы могли легко отобрать трость сами». Тот лишь опустил голову. «Злу нельзя противляться насилием. Это мудрые слова. Я живу по ним». «Какая глупость. Мы с Виктором каждое расследование только и занимаемся, что устраиваем насилие над злом». «Я не вижу в этом ничего плохого». «Конечно. У вас рядно. Нет сердца. Поэтому вы и не видите в этом ничего плохого». Вот у вас есть сердце». «Конечно есть». Важно кивнул шестерней и оглянулся на Нику. Затем робот приблизился к Ариадне. «Прислушайтесь». Ника улыбнулась и сочла нужным пояснить. «Да, в первые годы работы Шестик очень страдал от того, что не мог чувствовать себя, как мы. Когда мама умерла, мы проводили с ним много времени вместе. Помню, я взяла бархат, вату и сшила ему сердце. А Феникс спаял стучащий механизм». «Покажешь свое сердце, Шестик?» Ника постучала по напоминающей керасу чугунной груди робота. Шестерний посмотрел на Ариадну, помедлил, а затем смущенно потупился. «Простите меня, но нет. Я еще не настолько ее знаю, чтобы открывать перед ней сердце. Пока что». Ариадна полыхнула глазами. «Что? Мне это вообще не требуется». «Всем это требуется». Шестерней вдруг вытащил из технического лючка мел и нарисовал улыбку. Затем он вдруг задумался и обернулся к хозяйке. «Ника, вы позволите мне уйти?» «Конечно, Шестик». Когда его долговязая фигура скрылась, Феникс вдруг улыбнулся. «А вы знаете, мне кажется, между ним и Ариадной есть какая-то химия». «Мы роботы!» Скрежетнула рядно. Тогда физика? осведомился Феникс. Скрежет повторился вновь. Ника же почему-то печально покачала головой. Она шагнула ко мне и тронула меня за рукав. Вы не против поговорить, Виктор, с глаза на глаз. Конечно, я повернулся к рядне. Найдешь чем заняться? Конечно. Схожу еще раз, опрошу слуг. Кроме того, надо подробнее узнать о кладе». Феникс усмехнулся. «Да бросьте, эту тему вообще не поднимайте. Клада не существует. Когда я был мальчишкой, я тоже в него верил, и лет это к двадцать назад излазил сад вдоль и поперек. Даже для этой цели изобрел знаменитый ранцевый паровой искатель подземных руд и металлов грязецких. Между прочим, это первая вещь, на которую я получил патент. И знаете, что я нашел? Что же? Фигуру железную в виде девы шестиглавой. Несколько бронзовых икон с многоглазыми ликами. Жертвенные ножи, пилы, гвозди здоровенные. Две гранаты от ручных мортирок. Багинеты ржавые, даже старинную фузею. А из денег пару серебряных рублей до да медики в изрядном количестве. И ничего более. Виктор, я ребенком был, а знаете, сколько у детей энергии? В сад я облазил полностью. И уверяю, если б там был так называемый клад, он бы уже давно был выкопан и пущен в дело. «Да, клад бы не помешал», — кивнула Ника. «Платон совершенно не желает спонсировать постройку новой модели аэролета Феникса». «Да только и правда, сказки это. У нас в усадьбе никто в это не верит. Один только Родион Простофили по ночам в саду землю роет, золото ищет. «А почему Родион до сих пор ищет клад? Вы же ему все объяснили?» «А почему некоторые люди в гомеопатию верят? Да в гиперборею!» «Люди любят тайны. Наша жизнь — весьма пресное блюдо, а загадки добавляет ей перца», — улыбнулся Феникс Гризецкий. Вдруг его лицо переменилось. «Минуту! Это же мотив для убийства!» Если Родион верит в клад, то постройка завода на месте сада ставит крест на его поисках. Вот он ключ. Виктор, вы понимаете, о чем я? У вас есть доказательства? Нет, но может его арестовать и хорошенько... Ну... Феникс замялся. Ну вы поняли, разговорить. Сыск так не работает. Ну что ж... Но, как хотите, я к этому кладоискателю теперь присматриваюсь получше. Братец, ты присматривайся, конечно, на мне Виктора. Нам еще с ним поговорить надо, кивнула Ника. Мы с ней вышли во двор. Стоял тихий апрельский вечер. Теплый фабричный дым посерел, замешиваясь с густым идущим с залива туманом. Тянуло угольной пылью и сырой землей, оживающим садом и мазутом горелой травой и сжёной резиной. В общем, стоял тот волшебный весенний аромат, что сохранился лишь в далеких от фабричной стороны местечках. Ника прошла к подвалу и, отперев дверь, пригласила меня вниз. Я последовал за ней, попав в длинное захламленное помещение. Полы выщерблены, но кое-где по углам сохранились мурованные в них зеркала. В центре же подвала стоял сложенный из дикого камня колодец, внизу которого виднелась лишь тьма. Ни волны света, ни корпускулы. Отступив, я кивнул на видневшуюся в дальней стене тяжелую свинцовую дверь. «Там то, что я думаю?» «Конечно. Не боитесь?» Остроумовы бояться не привыкли. Ника улыбнулась, а затем открыла массивный шкаф и вытащила спецзащиту. Мы надели тяжелые очки из свинцового стекла и свинцовые фартуки, прикрывающие сердца. Достав тяжелую связку ключей, девушка отперла три сложных замка, открывая дверь в свою лабораторию. Пахнуло запахом кож, пряностей, крови. Наклонив голову, я зашел внутрь. Раньше я никогда не бывал на рабочих местах чиновников, служивших при сибирской коллегии. Впрочем, здесь я увидел именно то, что ожидал. Иконы с многоглазыми ликами сибирских богов, железная статуя шестиглавой девы на стене, огромная, собранная из костей идолищ в углу. Кажется, принадлежало оно двухвостому змею Якутону, что по верованиям племен, живущих за рекой Обь, повелевал Нижним миром. Рядом с костяным идолом стояло сделанное с большим вкусом дубовое бюро и изящный столик. На нем поместилась дорогая печатная машинка, бронзовые письменные приборы, пергаменты, костяные ножи и множество книг. У дальней стены стояли мольберты, закрытые свинцовыми пластинами, Рядом кисти и краски, жженая кость и кровь. Я подошел к одному из мольбертов и аккуратно снял свинцовую пластину. Крашенный кровью лист открылся. Бумагу испещряли ломанные закорючки, кажущиеся пародией на обычные буквы. Все слова были написаны вертикально. В центре листа волнистые линии изображали очертания многоголовой, Украшены узорами тварей, жадно отправляющей в свои пасти крохотные человеческие фигурки. Тварь была нарисована примитивно, но показалась мне практически живой. Я сразу же понял, кого увидел, но, конечно же, уже не мог отвести взгляда. Миг и буквы перед моими глазами поплыли. Тварь вздрогнула на листе, и мне показалось, что десятки ее глаз посмотрели прямо на меня окружающая лаборатория точно отошла на второй план Багрянец бумаги разросся обращаясь в бесконечную равнину затянутую метелью и залого снега какой бывает только в сибири точки на бумаге разгорелись превращаясь в заполнивший небосвод зеленые звезды до ушей долетели вои метели и рокот барабанов порывы ледяного ветра ударили в лицо а вдали тяжело залокотало что-то чудовищно огромное, до поры до времени милосердно скрываемое от меня зарядами красного снега. Ника аккуратно вернула свинцовую пластину на место, и я покачал головой. «Мне кажется, зря вы с этим связались. Ну, я имею в виду сибирскую коллегию». «Чтобы изучать, нужно понимать», — Ника пожала плечами. «Я грезецкая. Все грезецкие занимаются наукой. А что для науки может быть важнее падения кометы?» «Я бы не назвал это наукой». «А чем, по-вашему?» «Вы пытаетесь изучать магию». Ника поморщилась. «Магия — это плохое слово, очень неточное. То, что творится за рекой Опь, Имеет куда больше общего с вещами религиозными, пусть искаженными до кошмара. Сибирские боги, шаманские практики, разъедающие кожу алый снег, жертвоприношения. Но ужас в том, что ведь все это реально. Я была в Сибири в составе одной из экспедиций. Я все это видела своими глазами. увенченные коронами из болотных огней младшие боги, бредущие через тайгу, Птицы с медными перьями и лицами людей, дикоричьи щиты из человеческой кожи не берут винтовочные пули. Я видела, как их шаманы закапывали жертв под бревенчатыми стенами своих крепостей. И видела, как снаряды наших речных броненосцев не могут разбить эти стены. Десятки попаданий, главным калибром по стенам из бревен и земли, и ничего, только следы копоти на чистоколе. То, что пробудила упавшая в Сибири комета, — это страшная и абсолютно чуждая нам сила, злая сила. Хотя, возможно, она ничего и не пробуждала, а просто принесла это с собой. Мы вряд ли это узнаем. Впрочем, нет худа без добра. Когда в мире появляется дьявол, является себя и истинный бог. «Зачем вы меня сюда позвали?» Показать, насколько серьезно то, с чем я имею дело. Показать, кто порой со мной говорит. Она кивнула на идол Якутона, посверкивающий сотнями сделанных из антроцита глаз. «Виктор, я не хочу, чтобы Ариадна здесь более появлялась». «Почему?» «Вчера, во время ночного бдения, я смотрела в его глаза». Он показывал мне страшные вещи. Я видела вашу машину и видела Платона мертвым. Ваша машина стояла над ним. А еще я видела ее лезвия. Они были черны от крови. И кровь эта была вашей. Избавьтесь от машины как можно скорее. Простите, Ника, вы что, считаете, что ваших слов будет достаточно? Девушка мрачно посмотрела на меня. «Вы говорите так же, как Жоржик. А я ведь его тоже предупреждала. Ну что ж, идите. Но если у нас что-то случится, виноваты будете только вы». История про Родиона и клад мне совершенно не понравилась, и я перед отправкой в столицу опросил еще несколько знающих механика людей. Затем мы с Ириадной отправились к парому. Мы уже подходили к пристани, когда сзади донесся ляск и грохот. Высоко вскидывая ноги, к нам несся чугунный робот Грязецких. Шестерний выглядел просто чудовищно. Черный робот был сплошь облеплен кусками криво вырезанной кислотно-фиолетовой бумаги. Корпус был измазан клеем, к рукам прилипли стеклярус и блестки. Под мышкой у него был какой-то сверток. «Я думал, я не успею, и вы уедете, но я успел, и вы не уехали!» Радостно прогрохотал робот и шагнул к моей напарнице. «Я очень много думал о вас, Ариадна, вчера и сегодня. И знаете, к чему я пришел?» «Не знаю. Ваш разум не успели запрограммировать как следует» а потому все ваши выводы абсурдны и непредсказуемы. Тратить время на их предугадывание я не собираюсь», — с явным раздражением отозвалась Риадна. «Вот именно поэтому я вам и скажу. Я подумал, что вы, конечно, злюка. Тут, естественно, спорить нельзя. И даже корюка Уж простите за прямоту, но...» С другой стороны, вы, злюка, хорошая. Да и если так подумать, не ваша вина в этом. В этом вина людей, что вас запрограммировали. Так вот, Ариадна, возьмите, пожалуйста. Робот развернул сверток. Я с изумлением увидел кислотно-фиолетовую коробочку в виде сердца. Залитая клеем, в котором тонули россыпи бисера и стекляруса, она была сделана настолько неумело и криво, и одновременно настолько старательно, что я просто умилился. «Что это?» — холодно произнесла Ариадна и опасливо потрогала подарок. «Сердце. Я сделал его для вас». Оно, конечно, похуже того, что у меня в груди, но вы извините, я просто ни для кого раньше такое не делал. Да еще и времени у меня не было, я очень спешил. Потом, если вам понравится, я потренируюсь и сделаю лучше, а пока вы это можете носить в груди». «Зачем?» «Всем нужно сердце». «Зачем?» — повторила Ариадна. Кажется, к таким поворотам событий гений программистов инженерной коллегии ее не подготовил. «Вы умеете чувствовать, Ариадна. Я это знаю. А сердцем вы будете чувствовать еще сильнее» рядно холодно усмехнулась и посмотрела на чугунного великана. «Как вы жалкие шестерний! Естественно, я умею чувствовать. Я в совершенстве чувствую световые волны видимого спектра, тепловое излучение, а также звуки в диапазоне от 10 до 25 тысяч герц. Как, ваша помятая коробочка...» Может улучшить мои и так совершенные характеристики?» Чугунный великан возмущенно загрохотал. «Да хватит вопросы задавать, Ариадна! А ну, держите немедленно!» Чугунный робот почти силой вложил сердце в руки моей напарницы. «А вот теперь потрясите его!» «Зачем?» Не спеша следовать совету, рядно, напротив посильнее вытянула руки, с опаской держа фиолетовую коробку подальше от себя. «Ну, потрясите! Что вам, энергии своего флагистона жалко?» Шестерню упер руки в бока. Издав что-то похожее на мученический вздох, рядно тряхнула коробкой. Раздались удары. «Слышите?» «Стучит!» — радостно провозгласил шестерни. «А знаете, что там внутри?» «Брусок весом от десяти до двадцати граммов», — по звуку определила Ариадна, видимо, наивно полагая, что от нее после этого отстанут. «Да не от Ну какой еще брусок? Это я во внутрь коробочки конфеточку положил шоколадную». «Зачем?» «Чтобы сердце ваше добрее было. А знаете, как она называется?» «Шестерней, я всего лишь сыскная машина стоимостью 144 тысячи золотых царских рублей. Ну что вы ко мне пристали? Я не знаю. И более того, я не желаю знать». «Вот, вы не знаете». А конфеточка называется Львенок на юге. Ну, вы поняли, да? Вы же сыскная машина, вам же страшных преступников одолевать надо. А львенок ваше сердце храбрее сделает. Рядно наклонила голову и более внимательно рассмотрела картонное сердечко, затем снова взглянула на шестерни. А знаете, что еще я туда положил? Радостно прогрохотал робот. Нет, уже как-то более растерянно отозвалась Рядно. «Перышко! чтобы на сердце у вас всегда легко было. Шестерни я. Рядно помедлила и вдруг силой потрясла головой. Я могу сказать, что это абсолютный. Идиотский абсурд. Как подобные предметы могут влиять на свойства картонной коробки? И как картонная коробка может влиять на мои свойства? Мне абсолютно не нужна сделанная вами вещь. Знаете, я утилизирую его в ближайшем подходящем для этого месте. Она обернулась и шагнула курни на причале, но шестерня опередила ее. Раздался треск, и он вырвал урну вместе с досками, к которым она была привенчена, а затем швырнул ее в реку. Рядно нехотя убрала поделку робота во внутренний карман мундира. «Спрячу его, пожалуй, чтобы меня не засмеяли, пока я буду искать другое мусорное ведро». «Знайте это, чугунный болван». Она отошла прочь и резко добавила. «Не лепится». Затем отошла еще на пару шагов и вновь добавила. Вздор!